Бросился с ножом на учителя своих детей, потому что будто бы последние мало оказывают успехов. Словом, наделал и продолжал делать столько безрассудств, что по воле государя нашлись в необходимости представить к нему жандармского офицера и четырех переодетых жандармов, везде за ним следовавших и наблюдавших. Вскоре, однако, убедились, что сверх этих мер предосторожности Нужно и настоящее, очень серьезное лечение. И его вместо стрельны отправили в мае в славившееся в то время заведение для умалишенных в Киле. На эту поездку, при которой больного сопровождали особый врач и жандармский полковник Миркович, государь с истинно царской щедростью пожаловал четыре тысячи червонных. Пробыв за границу более года, Кавелин возвратился к нам в июле 1847 года. Умственные его силы, казалось, вполне восстановились, глаза вошли в свою орбиту, огонь взглядов и речей потух, и он сделался, как все люди. В это лето и он, и я жили в царском селе, так что мы часто видались и вне совета, куда он снова стал ездить, Но где по случаю новых между тем назначений членов, сидел уже не рядом со мною, а напротив меня. О прошедшем своем положении он, очевидно, знал, но касался его лишь полусловами. «Я восемь месяцев не спал», — говорил он мне при первом нашем свидании. «И естественно, что такая бессонница должна была отозваться на все другое. Теперь, когда я опять стал спать, и все другое прошло». Так продолжалось до конца 1848 года, когда в бедном нашем товарище снова стали проявляться сомнительные признаки. Впервые мы это заметили на бале у наследника цесаревича в царском селе 9 ноября. Где Кавелин болтал без безумолко и не всегда рассудительно, предавался необыкновенным порывам живости и опять ужасно кривлялся, как бывало во время полного его сумасшествия. Во время же ужина, сидя между стад с дамами за царским столом, он рассыпался в разных нелепостях и даже неблагопристойностях. Все это длилось еще, одна, кое-как года с полтора, хотя многое сходило только по тому уважению, что Кавелина с последней его болезни как бы условились считать уморительным чудаком. 11 июня 1850 года праздновалось с особым торжеством 50-летие назначения государя шефом лейбгвардии Измайловского полка. Быв некогда в том же полку ротным командиром, Кавелин также участвовал в этом торжестве и в следующий четверг во время последнего заседания Государственного совета перед вакантным временем ему вдруг пришло на мысль описать все происходившее празднество для газетной статьи. Он тут же схватил перо и целое заседание пачкал своими иероглифами, у него был ужаснейший почерк, лежавший перед ним лист бумаги, беспрестанно обращаясь через стол ко мне за советами для редакции. «Знаете ли что?» – заключил он наконец. «Вы хорошо пишете, а мне это ремесло не далось» и я в жизни ничего не печатал. Я набросаю свои мысли, а в понедельник приеду с гвардейских маневров к вам в царское село, чтобы вы все это поочистили. Привыкнув к проказам моего приятеля, я уверен был, что эта выдумка его точно так же скоро испарится, как и явилась. Но случилось иначе. В понедельник меня будет в восьмом часу. Что такое? Приехал Кавелин и сейчас вас требует». Воспользовавшись несколькими часами отдыха между маневров, он прискакал ко мне со своей пьесою прямо из Красного Села. «Ну, давайте читать», — сказал я. «Чего читать?» Между тем он пожирал несколько чашек кофе с ужасную массой кренделей, запивая все это еще сахарную водою со льдом. «Чего читать?» Я и сам ничего не разберу в моих иероглифах. Прежде всего надо введение. Где оно? Да его еще нет. но ну, так давайте писать. И взяв карандаш, я набросал ему несколько вступительных слов. Точно так же распорядились мы потом и с текстом. В его подготовке оказалось всего лишь несколько отрывочных, безобразных фраз. По мере как он читал их, едва разбирая, Я давал содержание их форму и связь и клал нашу импровизацию на бумагу. Таким образом, вся статья «От первого слова до последнего» была написана моей рукою, хотя, разумеется, из этой редакции среди беспрестанных шуток и прибауток вышло немного дельного, еще менее изящного. «Я», — говорил мой чудак, — «лучше сохраню инкогнито» и не подпишусь под моей статьей, а вам полное мое спасибо за пересмотр. До да чего спасибо, вот лучший гривенник на счастье в картах. И это награждение повторялось в том же размере три раза, так что я наконец стал уже гнать моего гостя, говоря, что иначе он оставит у меня все свое состояние. Работа наша продолжалась слишком два часа, и когда она была кончена Кавелин спокойно уложил мои листы в свой портфель и поскакал опять в Красное Село. «Не правда ли, — говорил он, садясь в карету, — что государь должен остаться очень доволен этой статьей, и что мне будет большое спасибо, если он проведает, что она моя?» «Разумеется, — отвечал я, — и надо признаться, что это спасибо будет вполне заслуженное». По докладу военного министра, которому Кавелин представил статью, она была одобрена государем и появилась в 140-м номере 28 июня русского инвалида за подписью «Старый Измайловец». Разумеется, что мое тут участие осталось совершенно безгласным. Но Кавелин, получив за свою статью изъявление благодарности от государя и комплименты в публике, совсем увлекся этим первым успехом на литературном поприще. Пустясь напропалую сочинять даже стихи, он в особенности занялся составлением новой газетной статьи о происходившем в то время торжестве по случаю перемены знамен Преображенскому и Семеновскому полкам и лирического возвания государю об освобождении из рук неверных святых мест. Эти попытки малоопытного писателя приводили его беспрестанно ко мне, как пользовавшемуся после первой удачи, уже неограниченным его доверием. Но от литературы письменной его беседы переходили иногда и в литературу пластическую. Так однажды от обедов у нас, то есть просидев с нами за столом, не прикоснувшись ни к одному блюду, за беспрестанными рассказами, он вдруг схватил шаль моей жены и, драпировав ее около своей головы, стал произносить наизусть целые тирады из рассиновых трагедий в подражании знаменитой актрисе Сен-Жорж. Все это носило на себе опять несомненный характер прежнего его положения, но и тут, среди безостановочного потока самых разнообразных мыслей и слов, случались у него минуты истинно умилительные и высокие, именно когда речь касалась наследника престола. При беспредельном обожании к бывшему своему воспитаннику, Кавелин во всех рассказах и воспоминаниях о нем становился неистощимым повествователем, истинным поэтом, вдохновенным любовником, от слов которого нельзя было оторваться.